Глава 60. Наши дни. Медсестра. Тони Коттер то ли вздыхает, то ли вскрикивает и вцепляется себе в горло, словно отрывает что-то невидимое, методично высасывающее из нее жизнь. Нэнси подбегает к ней, садится рядом и осторожно отводит руку. На шее женщины остались глубокие красные борозды, как будто кто-то черкал по ней красным карандашом. «Принесите, пожалуйста, стакан воды для Тони», — обращается медсестра к констеблю Холт, и та почти с радостью выкатывается из гостиной. Анита тяжело опускается в кресло, смотрит в пол. «Кто?» — шепчет мать девочки. «Это она сказала вам, где Эви?» Нэнси поворачивается к Менверсу, а тот собирается с духом, чтобы сообщить самое худшее — Им известно, кто украл Эви, но это кто — все равно, что мертва. У нее был инсульт, который привел к полному параличу. Она не говорит и не двигается, даже не дышит сама, живет на аппарате искусственного дыхания. Тони и ее мать смотрят на инспектора, ничего не понимая. «Мы не знаем, выживет ли она, но у нее фотография Эви», «Значит, она знает, где моя девочка», — сипло говорит Тони. «Покажите. Я хочу видеть лицо моего ребёнка». «Фотография у нас, миссис Коттер. Кроме того, мы привезли фотографию женщины, о которой идёт речь. Мы просим, как только вы будете в состоянии, взглянуть на оба снимка». «Я готова». Она выпрямляет спину, расправляет плечи, смотрит на Нэнси и кивает. «Давайте прямо сейчас». В комнату возвращается Констебль Холт со стаканом воды в руках. «Мы готовы», — тихо подтверждает Анита. «Не будем торопиться», — говорит Менверс, по очереди обводя мать и дочь внимательным взглядом. «Пожалуйста, выпейте воды. Время еще есть. Мы понимаем, как вам сейчас тяжело. Инспектор, я уже три года живу в аду. Двадцать четыре часа, семь дней в неделю». Поверьте, я более чем готова. Анита смотрит сначала на дочь, потом на Мэнверса. Мы готовы. Хорошо, соглашается тот, окидывая взглядом гостиную. Нельзя ли добавить света? Тони Коттер съеживается на диване так, словно боится рассыпаться в прах от первого же луча света, который проникнет в комнату. «Видите ли, нам крайне важна ваша первая реакция. Вот почему нужно, чтобы вы сразу хорошо разглядели фото». Тони месяцами никуда не выходит. Анита с трудом встаёт на ноги. «А шторы мы не раздвигаем, потому что она боится. Кто-нибудь увидит её с улицы, и всё начнётся снова». «Что начнётся?» Ей кричали оскорбления, били окна писали всякие гадости на двери. Мать малышки съежилась так, что, кажется, еще чуть-чуть, и она исчезнет, просочится через обивку в самое нутро дивана. Все на нее накинулись тогда. Старуха, хромая и тяжело опираясь на палку, идет через комнату. Говорили, что она не смотрела за Эви, бросила ее в школе. Газеты объявили ее наркоманкой — Хотя все, что она принимала, это одна-две таблетки успокоительного, и то не каждый день. Она останавливается и с тревогой смотрит на дочь. Ее и без того морщинистое лицо идет складками. Моя девочка и так страдала, а эти зверюги-журналисты едва не прикончили ее. Анита раздвигает шторы. Констебль Холт помогает ей поднять жалюзи. Так-то лучше. Бормочет женщина и смотрит через пыльное стекло на улицу с таким изумлением, словно забыла, что там снаружи еще есть мир. Полицейский подходит к миссис Коттер. Та вытягивается в струнку и почти прижимается к Нэнси. Затем вытаскивает из кармана два фото и отдает одно молодой женщине. Это снимок, найденный в сумке парализованной. «Ответьте, пожалуйста, на мой вопрос». Негромко начинает инспектор Мэнверс. «Девочка на фотографии. Это ваша дочь, Эви?» Несколько секунд Тони вглядывается в снимок. Она словно окаменела. Лицо, поза, взгляд — всё как у статуи. В комнате воцаряется оглушительная тишина. Все собравшиеся задерживают дыхание. По улице едет машина. Какой-то человек проходит мимо окна, оживлённо говоря что-то в трубку. Солнце заходит за тучу. Становится темнее. И тут начинается это. У Тони трясутся руки. Где-то в глубине тела рождается низкий, звериный рык. Клокочет в горле, рвётся изо рта. В нём столько боли, что Нэнси хочется вскочить и, заткнув уши, бежать куда угодно — Лишь бы подальше отсюда. Но она не убегает, а поворачивается к бедняжке и пытается обнять. Та стряхивает протянутую к ней руку. «Где она?» — воет женщина, раскачиваясь взад и вперед. «Где моя детка? Где?» Анита садится на подлокотник дивана, гладит дочь по волосам и плачет. «Они найдут ее, родная моя!» «Правда, инспектор Менверс. Её глаза полны тоски и надежды. «Скажите нам, что вы найдёте, Эви!» Инспектор открывает рот, но тут же вновь плотно сжимает губы, а его лицо чуть заметно бледнеет. Он подходит к Тони и опускается перед ней на корточки. «Скажите, вы узнали эту девочку? Это действительно Эви, ваша дочь?» Она закрывает глаза и кивает так, что всё её тело наклоняется вперёд. Полицейский берёт её за руку. «Я не имею права давать поспешное обещание, особенно сейчас, но клянусь, что сделаю всё, абсолютно всё от меня зависящее, чтобы найти вашу дочь. Вы мне верите?» Тони открывает мокрые красные от слёз глаза, смотрит на него Щурится, подается вперед, снова смотрит, как будто видит его издалека. «Я верю вам», — шепчет она. «Правда верю». Менверс встает и смотрит на второе фото. Нэнси видит, как он набирает воздуха в грудь, точно готовясь к повторению бурной реакции. А вот фотография той самой пациентки. Кислородную маску сняли всего на несколько секунд — так что снимок слегка расплывчатый. «То есть ей помогают дышать, а она, может быть, украла ребёнка?» — ожесточённо спрашивает Анита. «Пока у нас нет ничего, кроме подозрений. Миссис Коттер, вы узнаёте эту женщину?» Тони дрожащими руками берёт второй снимок, сматривается в него. Вдруг её глаза расширяются, Лицо стремительно бледнеет. Она вскакивает и смотрит на дверь. Фотография выскальзывает из ее пальцев и падает на пол, а за ней и сама миссис Коттер, бесчувственная, словно тряпичная кукла. Медсестра тут же опускается рядом, бережно кладя ладонь ей на щеку. Обморок. Через минуту очнется. Тони действительно быстро приходит в себя и видит Нэнси. «Так это она!» — хрипло шепчет несчастная. Слова будто пузырятся на ее сухих, запекшихся губах. «Все это время она...» «Что она сделала с моим ребенком?»